Близился рассвет, но Гием так и не сомкнул глаз. После вчерашнего массажа он расслабился, но ложиться спать даже не собирался. Инструменты были отлажены, пюпитры с бумагой и чернилами стояли наготове. Едва взошло солнце, Гийом открыл отверстие в камере обскуре, и на противоположной стене появилось изображение светлого диска. Все шло хорошо гиом открыл один из дорожных сундуков и достал несколько закопченных стекол чтобы вставить их в медный телескоп подзорную трубу маржисье и конечно в большую морскую подзорную трубу каждое стекло было тщательно подобрано астроном приложил глаз поочередно к каждому окуляру небо стало черным как ночью а диск солнца превратился в идеальный белый круг через час он снимет крышки с чернильниц Через час начнется прохождение Венеры. Его охранники уже проснулись. Один из них находился в комнате с ним, остальные завтракали на первом этаже. Гийому есть не хотелось. Он налил себе стакан воды и вышел на балкон с разрушенными колоннами. Небо сияло голубизной. Утреннее солнце ласкало теплом его кожу, и он прищурился. В долине над гладью моря висел негустой туман. Такое случалось нередко, и обычно через короткое время туман рассеивался. Гийом пошел ненадолго прилечь в свою кровать под балдахином. Итак, следующее прохождение Венеры состоится в 1874 году. Какой король будет тогда править Францией? Какие войны успеют разыграться в мире? Скорее всего, через сто пять лет от этого дворца не останется и обломков. Какие новые звезды и планеты сумеют открыть люди? Ни одного из ныне живущих на Земле тогда уже не будет. Все они исчезнут. И я в том числе, размышлял Гийом, когда в памяти у него неожиданно всплыла картина. Он соскальзывает со спины гигантской черепахи и падает на песок. Тусен говорил, что эти черепахи иногда доживают до двухсот лет. Значит, хотя бы несколько черепах с острова Франции дотянут до знаменательной даты, — подумал он. И эта мысль его успокоила. В размышлениях о тленности бытия он провел почти час. Затем встал, надел башмаки с серебряными пряжками, собрал в хвост длинные волосы, спускавшиеся до пояса, И завязал их бархатной лентой, после чего направился на балкон, где стояли телескопы. Обернувшись к белой стене напротив камеры обскуры, он обнаружил, что проекция Солнца, круг диаметром 40 сантиметров, исчезла. Гиом выскочил на балкон и замер столбом, застыв в такой же неподвижности, как голубые бабочки морфа, которых губернатор накалывал на булавки и помещал в рамки под стекло. Над морем висел густой туман. Такого тумана он не видел здесь ни разу, хотя прожил в Пандишере почти год. Жемчужно-серая пелена заволокла все небо, заслонив солнце. Гийом долго стоял, не шевелясь. У него закружилась голова, и от нахлынувшей дурноты он был вынужден ухватиться за колонну. Он крепко зажмурился, а когда снова открыл глаза, туман никуда не делся. «Рассейся!» — пробормотал он. «Рассейся!» — повторил он уже громче и, наконец, закричал, потрясая кулаками. «Рассейся! Рассейся сейчас же!» На балкон прибежал охранник с саблей наперевес, готовый защищать француза, но никого, кроме астронома, выкрикивающего в небо проклятие, не обнаружил. Это его успокоило. Никто не покушался на жизнь их подопечного но одновременно ввергло в недоумение. Ни он, ни его товарищи никогда не видели спокойного ученого в состоянии такой паники и такого гнева. Гийом вернулся к ночному столику за часами. «Да, решающая минута настала. Вот-вот на фоне солнечного диска появится Венера» произойдет явление, известное под названием «черной капли». При соприкосновении с краем светила черный шарик планеты начнет вытягиваться, пока не вступит в зону полной освещенности и не вернется к первоначальной круглой форме. Гийом повернулся к камере-обскуре. На белой стене чуть заметно подрагивал светящийся ореол. Ни солнечного диска, ни черной капли. Прохождение Венеры началось но небо не пропускало ни единого солнечного луча, словно выкрашенное темно-серой краской. Поднялись остальные охранники. Они внимательно осмотрелись. Кое-кто решился выйти на балкон, после чего все обменялись короткими репликами на своем языке. Они не понимали, чем занимается Гийом, но, конечно, сообразили, что лихорадочное состояние астронома вызвано туманом и отсутствием в небе солнца. Весь первый час Гийом метался туда-сюда по комнате, каждые десять минут выбегая на балкон и с отчаянием глядя в по-прежнему серое небо. Второй час прошел точно так же. Правда, на балкон он вышел всего два раза. В начале третьего часа Гийом схватил с постели подушки и швырнул их в белую стену, предназначенную служить экраном, для его наблюдений. Потом он сорвал с кровати москитную сетку и рухнул без сил. К концу третьего часа к нему подошел Шакри. Гийом лежал в постели, мертвенно-бледный. — В этом доме найдется что-нибудь выпить? — спросил он. Шакри пообещал что-нибудь достать и действительно скоро вернулся с круглой бутылкой, содержимое которой по вкусу напоминало виски. Гием глотнул прямо из горла и подумал, что в последний раз ощущал на языке и в горле этот жидкий огонь восемь лет назад на борту Сельфиды, когда пропустил первое прохождение Венеры. Он не стал опустошать всю бутылку, отдал ее Шакри и попросил ближайшие два часа его не беспокоить. Через два часа явление закончится. Еще сто двадцать минут, и Венера исчезнет. Небо над Пандешери так и не очистилось. Астроном сидел в глубоком, обитом бархатом кресле Людовика XV. Его длинные волосы рассыпались по плечам. Он неотрывно смотрел на окна, в которых колыхались под ветром гордины. Так долго ожидаемый день настал и не принес ему ничего. Солнце пропало, как будто его закопали в нору. Гийом повел вокруг пустым взглядом. «Чего ты от меня хочешь?» — прошептал он. «Куда меня направляешь?» Впервые в жизни обращение к Богу ничем ему не помогло, и Гийом засмеялся. «В конце пути ты обретешь любовь», — так говорил хранитель птиц Додо. Произнес он. «Какую любовь!» Его смех перешел в рыдание. Эти звуки, отражаясь от мраморного пола и стен, какое-то время эхом отдавались в комнате. Но затем все стихло. Гион выпрямился в кресле и просидел, не шелохнувшись, последние полтора часа, пока длилось небесное явление. Потом он уснул. В конце концов, сила разочарования взяла верх над сознанием, и он отключился. Но он проспал не больше минуты когда почувствовал на своей щеке ласковое тепло. Он приоткрыл веки и тут же вновь зажмурился, ослепленный ярким светом. Гийом даже поднес руку к колбу, защищая глаза. Солнце! Оно появилось на последних минутах прохождения Венеры. Гийом встал и, пошатываясь, пошел к балкону. Откинул гордины. В синем небе не было ни облачка. Солнце сияло как тысяча свечей. От тумана не осталось и следа. Звук выстрела заставил охранников поспешить по лестнице на второй этаж, звеня саблями и потрясая кинжалами. Грянул второй оглушительный выстрел. Они вбежали в комнату и убедились, что их подопечному никто не угрожает, а стрелял он сам. И правда... Гийом успел схватить двухзарядный револьвер, переданный ему губернатором и до сих пор спокойно лежавший у него на ночном столике. Охранники осторожно приблизились к балкону. Астроном стоял, подставив голову ветру, который развивал его длинные волосы и забивал в стволы пистолета порох. Затем он вложил в них по пули и деревянной палочкой забил их внутрь потуже, После чего поднял руку, направил пистолет на солнце и нажал на спусковой крючок. Кремниевая собачка высекла искру, и первая пуля с грохотом улетела в сторону светила. Вокруг запахло порохом. Гием повторил ту же операцию, выпустив вторую пулю. Охранники сели по-турецки, наброшенные на пол подушки и закрыли глаза. Гием продолжал палить в солнце пока у него не закончился боезапас.